Мальчуган, сидевший рядом с королевой, по всей видимости ее сын, будущий король Франции Людовик XIII, вел себя, как и прежде. Но Петру почудилось, что его взгляд, блуждавший в пространстве, словно бы ожил. «Ага», — подумал Петр, — «этого помазанника, римским елеем, этого христова наместника во Франции и Канаде, хорошо бы чем-нибудь поразить. Этой надежде Европы и мира не дурно бы напомнить о его сане и заинтересовать происходящим, но как это сделать? Петр Кукань, разумеется, не знал, как это сделать. Тем не менее, если принять во внимание, что в эту минуту он со связанными руками стоял посреди застенка, сама эта мысль уже делала честь его смелости. Между тем, шевалье де Ля-Прири продолжал. Содержание речи, которую Пьер Кукан де Кукан произнес по этому случаю, вашему величеству достаточно хорошо известно, поскольку я имел честь тогда же ознакомить с ним ваше величество, послав подробное письменное донесение. Только для пущей полноты напомню, что господин де Кукан... Эй, пардон... Его превосходительство, ученость Его Величества изложил в этой речи обновленную программу агрессии Османской империи против христианской Европы. Вот, Ваше Величество, наверное, и все. «Благодарю вас, господин де ля промолвила королева Регенша Их шевалье де ля Меж тем, как помощник палача схватился за мех раздуть на противне огонь и раскалить надлежащим образом угли, в припрыжку удалился за кресло королевы своими мелкими поспешными шагами. — Вы хотели бы к этому что-нибудь добавить? — Господин де Кукон, вы согласны с показаниями господина де Ля Прерри? «Согласен», — сказал Петр, — «даже не невзирая на то, что господин де ля забыл упомянуть об аудиенции, которую я ему дал». Картина того, как несчастный узник, для которого палач уже раскаливает клещи и щипцы, уделяет господину де ля время для личной аудиенции, весьма позабавила элегантных дам и господ, присутствовавших на допросе. В помещении снова раздались сдержанные смешки. И тут вдруг гневно заговорил наследный принц, скучная речка которого стала пунцовым от возбуждения. На чем вы смеетесь? Господин не давал никакого повода для смеха. Я вижу перед собой настоящего мужчину, каким ему и подобает быть». «Не вмешивайтесь в дела, которых вы совершенно не понимаете, сир!» Резким, шипящим тоном произнесла королева Регенша. «Если вы еще раз заговорите, то пойдете за дверь и передадите его преосвященству, чтобы он добавил к вашей обычной порции еще три шлепка. Она обратила стекла своего лорнета на Петра. — Итак, господин де Кукан, вы говорите о некой аудиенции, которую вы дали господину де Ля Прери. Так о чем же шла речь во время этой аудиенции? — Во время этой аудиенции, — продолжил Петр, — я объяснил господину де Ля Прери, что главный смысл и цель моей попытки возродить турецкие военные силы состоят в долгожданном умиротворении перессорившихся европейских народов. Таков смысл политики, вдохновителем которой я являюсь как первый советник Его Величества Турецкого Султана. А так как теперь не военное, а мирное время, то мне непонятно, на каком основании меня, честного гражданина, И высокое должностное лицо Османской империи сажают во Франции под арест, и почему моя политическая деятельность оказывается поводом для допросов за стенки Бастилии?»